Глава 33. Сережа Завтра для меня наступило не тогда, когда стрелки часов перевалили за полночь. И не тогда, когда солнце над столицей взошло, и даже не тогда, когда я проснулся после того, как заставил себя тюточку вздремнуть, на случай того, если придется садиться за руль. Завтра наступило для меня только тогда, когда телефон оповестил меня о новом входящем сообщении. Тогда, когда я увидела, что это сообщение пришло именно от Адель. «Привет». Приезжай на Ленинский проспект к 44-му зданию. Ориентировочно к двум часам дня. Надеюсь, к этому времени все решится. Привет, понял. Буду там к двум часам. До скорой встречи. Я не стал расспрашивать Адель о том, что должно решиться. Я только когда припарковался напротив указанного в сообщении здания, понял приблизительно, что она имела в виду. Я стоял напротив ЗАГСа. Выбор невелик, точнее его вообще нет. Они все-таки подают на развод». Улыбка снова рисуется на моих устах, когда я смотрю на вывеску здания, на которой изображены переплетенные обручальные кольца. Заглушаю мотор, настраиваю по радиоволну на древней автомагнитолии и откидываюсь на спинку кресла, не сводя своего взгляда с главного входа, откуда жду появления Адель. Нервы мои становятся натянутым канатом, когда время на часах показывает пять минут третьего. Пятиминутная задержка сводит меня с ума. Чехол руля за эти пять минут превратился в поролоновые ошметки, а мое сердце в лоскуты. По прошествии еще пяти минут из здания как ошпаренный вылетает этот хрен. Адель с ним нет. Я продолжаю отсиживаться в тачке, наблюдая за Никиткой. Он стреляет у мимо проходящего мужика сигарету. Смолит ее нервными и частыми затяжками, откинувшись на стену. Уходить этот чудик, по всей видимости, не собирается. Выхожу из машины, направляюсь в его сторону. Тот сразу же замечает меня и заметно выпрямляет свои плечи, грудь выпячивает. «Где Адель?» – быстро спрашиваю я. Он отталкивается от стены, подходит ближе и оценивающе пробегается по мне. Видок у него так себе. Либо бухал всю ночь, либо плакал в подушку. Что больше похоже на правду, судя по тому, что ведет он себя как девчонка. В туалет пошла а что? Язвительным тоном отвечает, пуская струю сигаретного дыма в меня. Разговора вести с этим человеком у меня желания нет. Я порываюсь в сторону входа, но успеваю сделать только один шаг. У тебя ничего не выйдет. И не надейся, что так просто от меня отделаешься. Сядет он, пуляя в сторону бычок от сигареты. Я добьюсь ее расположения. Я верну душу Для этого нам и предоставили месяц на принятие окончательного решения. А месяца мне будет предостаточно. За всю свою жизнь я не находился еще в условиях конкуренции. У меня никогда не было соперников. А если и были, то они не представляли никакой угрозы. Если весовая категория с Никитой у нас ощутимо разная, то в борьбе за Адель я проигрываю. Я сдаю позиции, потому что он явно перевешивает меня. Как минимум из-за штампов в паспорте и общего прошлого. Я помню, что Адель было легко с ним. Никогда не забуду слова о том, что долгое время она была влюблена в него. Любовь ведь просто так не проходит. Она увидает постепенно. И есть что-то живительное, что возможно возродить угасшие чувства. Но если Никите удастся отыскать доступ к ее сердцу быстрее, чем удастся мне, то я приму поражение, а пока ничто не заставит меня сойти с курса. «Мешать я тебе не стану, если действительно уверен в своих силах. Если уверен, что можешь воскресить ваши чувства, то действуй. Если у тебя получится расположить к себе Адель, то я просто отойду в сторону. Но только если Адель сама этого захочет. Надеюсь, ты понимаешь, что так просто я тоже не намерен сдаваться?» «Понимаю. Но и ты тоже пораскинь своими мозгами и пойми, наконец, у кого из нас двоих больше шансов. У тебя, который уверен бросит ее, променяв на очередную, или у меня верности и преданности которого она будет уверена на все сто. Шансы у меня невелики, я и сам это понимаю. Двигаться дальше меня заставляет не наличие шансов, а желание все исправить, стать настоящим. Не нужно недооценивать того, кого ты совсем не знаешь. Ты слишком рано списал меня со счетов. Адель будет не в восторге, если узнает о том, что мы снова мерились причинными местами. решая войти в здание, чтобы поискать ее внутри. Но Никита никак не может оставить последнее слово за мной. «Могу я попросить тебя кое о чем?» Глянув на него, я вопросительно вскидываю бровь. Неужто он понял, с кем имеет дело, и теперь, прежде чем что-то ляпнуть своим грязным ртом, ему требуется на то разрешение? Как-то подозрительно уж больно. «Ну, попробуй». Хмыкнув, я скрещиваю на груди свои руки. Теперь он тщательно обдумывает свои слова. Вид его становится еще более жалким. Он словно вот-вот заплачет. Стремно будет проиграть такому нюни. «Давай с тобой условимся, что не будем препятствовать друг другу. Пускай, а душа сама выберет, с кем ей быть, а кого послать к черту. Я веду к тому, что не нужно давить на нее. Хочешь играть по-честному? На того, кто всеми правдами и неправдами засаживал мне вчера? Это совсем не похоже. Откуда тебе знать, что на меня похоже, а что нет? Да, я хочу, чтобы Адель была счастлива. Даже если она выберет тебя в конечном счете, я достойно приму ее выбор. Я безумно люблю эту девушку. И как бы то ни было, я желаю ей только добра. А вот в твоей искренности я немного сомневаюсь. Поэтому и прошу, чтобы ты был честен с Адель и не пудрил понапрасну ей мозги. Каким бы сопливым мальчишкой он ни был, я верю в его искренность по отношению к Адель. Любовь к этой девушке сделала из него слюнтяя. Стоит только догадываться, что со мной станет, если я позволю чувствам полностью овладеть ситуацией. Поверь, с моей стороны все будет предельно честно. Мне тоже дорога эта девушка. Хорошо, я услышал тебя». Кивает, шмыгая носом. Он на миг замирает, глянув в сторону входа в здание. «Я пойду, Адель уже идет. Звук ее шагов я узнаю из тысячи». Никита уходит, а в следующую секунду на улицу действительно выходит Адель. Встретившись ее теплым взглядом, я получаю невидимый удар по башке. Бывший знает ее настолько хорошо, что по звуку шагов может определить, принадлежат ли ей эти шаги или нет. Это сильно. А что я успел узнать об Адель за время нашего общения?» То, что она любит советские фильмы с Надеждой Румянцевой и сахарную вату? Я же ничего о ней не знаю вообще. Слава богу, ты здесь. Подбегает она ко мне, суетливо застегивает замок на своем рюкзаке. А то я тебе звоню, звоню, а ты трубку не берешь. Еще я знаю, что она пользуется каким-то парфюмерным средством с ароматом персиков. Но это знаю не только я, а все, у кого есть обоняние. Бред, это слишком мало. У меня было столько времени, чтобы изучить привычки Адель, повадки или просто предпочтения, так нет же. Я бесполезно растрачивал это время на свои идиотские игры. Только вот не заметил даже, когда игры закончились. Я столкнулся с реальностью, а здесь никаких правил нет. Телефон в машине оставил, а сам ждал тебя здесь. Выдавливаю улыбку, пытаясь отделаться от мыслей, что не заслуживаю эту девушку. «Прям-таки меня ждал?» Недоверчиво хмыкает с улыбкой на лице. «У нее хорошее настроение, что не может не радовать. Или с Никитой что-то не поделил? Ты какой-то потерянный, что ли? Все хорошо?» Я? Нет, все нормально. Просто задумался кое о чём. Беру ее руку в свою. Сейчас я нуждаюсь в прикосновении, как никогда. Адель, к счастью, не противится. Так и что? Куда поедем? Ты же хотел поговорить. Я знаю, тут неподалеку есть хорошая кофейня. Можем там посидеть какое-то время, а дальше как пойдет. А дальше я завалю тебя вопросами о себе. Мне не терпится узнать о ней всё».